411. Матерь Агни-йоги Вихри бушуют вокруг, они легко могут задуть огонек, разгоревшийся в сердце. Огонь от угошения надо охранять всеми силами сознания. Ритм каждодневный поможет удержаться и устоять против натиска обыденности. В древних храмах угошение постоянно горящего светилища пламени смертью каралось. То же самое и теперь. Смертью духа карма карает угошение пламени сердца.